Оправдательные документы Первый. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и опрочем, сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин. Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвертую долю листа.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 Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие, чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. А вреде градоначальнического многомыслие распространю скратко. Какие суть градоначальниковы права и обязанности? Права сии суть, чтобы злодеи трепетали, а прочие, чтобы повиновались. Обязанности суть, чтобы употреблять меры кротости, но не упускать из вида и мер строгости, сверх того поощрять науки. Всех кратких чертах заключается недолгая, но и нелегкая градоначальническая наука. Размыслим кратко, что из всего произойти может.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 Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор и от того трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках много мыслия, то, очевидно, многое выйдет наоборот. А именно, безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно и прежестоко и таким образом упразднится здравая административная экономия, и нарушится величественная административная стройность. Но последуем далее. Выше сказано «прочие, чтобы повиновались», но кто же сие прочие? Очевидно, здесь, разумеется, обыватели вообще, однако же и всем общим наименовании необходимо различать.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 Конечно, я никогда сего не требовал, но, признаю, такая на всех лицах видная готовность всегда меня радовала. Таковы и суть меры кротости. Что же касается домер строгости, то они всякому, даже не бывшему в кадетских корпусах, довольно известны.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 Ибо, ежели градоначальник, выйдя из своей квартиры, прямо начнет палить, то он достигнет лишь того, что перепалит всех обывателей и, как древний Марий, останется на развалинах один с письмоводителем. Таким образом, употребив первоначально меру кротости, градоначальник должен прилежно смотреть, оказала ли она надлежащий плод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 Если же из всего недостаточно, то надлежит, отделив из толпы десятых и признав их состоящими на правах зачинщиков, распорядиться подобно как с первыми. По большей части из сих мероприятий, особенно если они употреблены благовременно и быстро, бывает достаточно.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 А так как у нас все на слуху, то подобное отсутствие единомыслия может в самих обывателях поселить резонные недоумения и даже много мыслей. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы к перенесению всякого рода мероприятий, но при всем они не лишены некоторого права на их постепенность.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 Другие, напротив, трактуют о вредном франмасонском и якобинском вольномысли, о некоторых якобы природных человеку понятиях и правах, причем касаются даже строения мира, сии суть вредные. Что будет, ежели один градоначальник примется насаждать первые науки, а другой — вторые? Во-первых, последний будет за сие предан суду,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 Учредить особливый воспитательный градоначальнический институт. Градоначальники, как особливо обреченные, должны и воспитание получать особливое. Следует градоначальников от сосов материнских отлучать и воспитывать необыкновенным материнским млеком, а млеком указов правительствующего сената и предписаний начальства.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 Одна из их надобностей и преимущественнейшая есть привлекательный женский пол. Нельзя довольно изъяснить, сколь она настоятельно, и сколь много от нее ущерба для казны происходит. Есть градоначальники кои вожделеют еже мгновенно и, находясь всем достойном жалости виде, оставляют резолюции городнического правления по целым месяцам без утверждения. Надлежит, чтобы упомянутые высшие руководства от всей пагубной надобности градоначальников предостерегали и сохраняли супружеское ложа в надлежащей опрятности. Вторая, весьма пагубная слабость, есть приверженность градоначальников к утонченному столу и изрядным винам. Есть градоначальники, кои до того объедаются присылаемыми от купцов стерлядками, что в скором времени тучнеют и делаются к предписаниям начальства весьма равнодушными. Надлежит и всем случае освежать градоначальников руководителями статьями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 Будет единомысленно же и изготовляться к восприятию из сих мероприятий, ибо от такого единомыслия некуда будет им деваться. Не будет следственно ни свары, ни розни, а будут распоряжения и пальба повсеместные. В заключение скажу несколько слов о градоначальническом, единовластии и о прочем.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 Необходимо, дабы градоначальник имел наружность благовидную. чтобы был не тучен и не скаленен, Рост имел не огромный, но и не слишком малый, Сохранял пропорциональность во всех частях тела И лицом обладал чистым, не обезображенным, Ни бородавками, ни, отчего, боже, схрани, Злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть серые,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 и затем уже ни одно из его распоряжений действительной силы иметь не могло. Напротив того, градоначальник не тучный, но и не тощий, хотя бы и не был следующий в законах, всегда имеет успех, и он бодр, свеж, быстр и всегда готов. То, что сказано выше о тучности и скаридности, применяется и к градоначальническому росту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 Повел подкопы и достиг того, что сего, впрочем, достойного человека, предали суду. В другой губернии столь же рослый градоначальник Страдал необыкновенной с солитером. Наконец, третий градоначальник имел столь малый рост, Что не мог вмещать пространных законов и от натуги умре.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 Многие отличаются особливым развитием иных оконечностей или же уродливую их малостью и от того кажутся смешными или зазорными. Всего всемерно избегать надлежит, ибо ничто так не подрывает власть, как некоторые выдающиеся или заметные для всех гнусность. Чистое лицо украшает не только градоначальника, но и всякого человека. Сверх того оно оказывает многочисленные услуги. Из коих первое — доверие начальства. Кожа гладкая без изнеженности, Вид смелой без дерзости, Физиономия открытая без наглости, Все сие пленяет начальство, Особливо, если градоначальник стоит, Подавшись с корпусом вперед и как бы устремляясь. Малейшая бородавка может здесь нарушить гармонию И сообщить градоначальнику вид продерзостный. Вторая услуга, оказываемая чистым лицом, — есть любовь подчиненных. Когда лицо чисто и при этом освежается омовениями, то кожа становится столь блестящей, что делается способную отражать солнечные лучи. Сей вид для подчиненных бывает весьма приятен. Голос обязан иметь градоначальник ясный и далеко слышный.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 кованная или кольчуга, или кургуза и кучерская поддевка облекают начальника, но в глазах людей опытных и серьезных материи сия всегда будет пользоваться особливым перед всеми другими предпочтениями. Почему так? А потому, господа вольнодумцы, что при отправлении казенных должностей мундир, так сказать, предшествует человеку, а не наоборот.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 Я полагал бы необходимым составить специальную на сей предмет комиссию, которая припоручить начертать план градоначальнического мундира. С Своей стороны я предвижу возможность подать следующую мысль. Колеты из серебряного глазета. Сзади страусовые перья, спереди панцирь откованного золота.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 и через сто делал их непригодными. Ни один военачальник с помощью этой же методы выигрывал сражение или своевременно обращался в бегство. Я же, с своей стороны, изведав это средство на практике, могу засвидетельствовать, что не дальше, как на сих днях, благодаря оному раскрыл слабые действия одного капитана-исправника, который был вследствие того представлен мною к увольнению от должности. Затем не лишнее, кажется, будет еще сказать, что, пленяя не твердый женский пол, градоначальник должен искать уединение и отнюдь не отдавать их действий своих в жертву угласности или устности. Всем приятному уединению. Он под видом ласки или шутливых манер может узнать много такого, что для самого расторопного сыщика не всегда бывает доступно.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 Второе. Да памятует градоправитель, что одною строгостью, хотя бы он и была сто крат сугубо, ни голода людского утолить, ни ноготы человеческой одеть не можно. Третье. Всякий градоправитель, приходящего к нему и забывателей, да выслушает, который же, не выслушав, зачнет кричать, а тем паче бить и тот будет кричать и бить в туне. всякие Всякий градоправитель, видящий обывателя, занимающегося делом своим, да оставит его при всем занятии беспрепятственно. Пятый. Всякий да задержит в уме своем, что ежели обыватель временно прегрешает, то он и же еще более того полезных деяний соделывать может. Шестой. Посему, ежели кто из забывателей прегрешит, то не тотчас такого усекновению предавать, но прилежно рассматривать, не простирается ли и на него российских законов действий и покровительства. Седьмой. Да памятует градоправитель, что ни от кого иного слава Российской империи украшается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 Человеку гуляющего или мимо идущего Заворотник не имать и в съезжий дом не сажать. Одиннадцатый. Законы издавать добрые, Человеческому естеству приличные, Противоестественных законов, А тем паче невнятных и к исполнению неудобных не публиковать. 12 На гуляньях и народных людей не давить. Напротив того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы веселящиеся не пришли в испуг. Тринадцатое. В пищи и питьи никому препятствия не полагать. Четырнадцатое. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. В остальном поступать по произволению. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.